Гости переместились в соседний просторный зал, где были накрыты столы для фуршета. Знакомый писатель не соврал, обещая вкусное угощение. Тарталетки и прочие закуски были действительно приготовлены на славу. Варяга особенно порадовало то, что из напитков присутствовали не только традиционные водка, шампанское и джин а его любимый российский виноградный вина. Появление муската Месхако варягу показалось просто маленьким чудом. До тех пор, пока пригласивший его писатель не намекнул прозрачно на то, что редколлегия была бы счастлива заиметь спонсора в лице госнаб вооружений. Выходило, что гостеприимный хозяева Угадали вкус варяга отнюдь не случайно? Впрочем, к ситуации он отнесся с юмором. И уплетая за обе щеки ломтики жареного картофеля, намазанные смесью сыра и тертого чеснока, озирался по сторонам, прислушивался к разговорам и незаметно переходил от стола к столу, как бы для того, чтобы поздороваться со знакомыми. Без определенной доли везения ему пришлось бы посетить множество таких тусовок, прежде чем он нашел бы нужных ему людей. Однако в тот день фортуна оказалась на его стороне. В самом углу зала он увидел компанию молодых людей лет тридцати, отгородившуюся столиком от людской толчии. Молодые люди азартно спорили о чем-то и то и дело начинали заразительно хохотать. Также вы призываете меня создавать прекрасное и одновременно порицаете труд, возмущенно возопил рыжий толстяк. Оба его собеседника, мрачный приземистый брюнет и зеленоглазый Шатен с одутловатым лицом, сардонически расхохотались в ответ. Ваша тупость скоро войдет в поговорку, заявил Шатен. Вот и имена, поддержал его брюнет и одним глотком осушил стопку водки, после чего жестом потребовал у рыжего толстяка сигарету. Тот заворчал, открывая пачку. Тоже мне отражатели прекрасного, сочиняют всякие дурацкие песенки и всякие бредовые статейки. А вы как думали? Самодовольно отозвался Шатен. Прекрасное живет и в самых малых формах. Все зависит от личности художника». Ворек стоял, опершись локтем о столик, в полоборотах, спорящим, попивая мускат и делая вид, что оглядывает зал. В последних фразах насчет статей и малых форм для него уже содержалась положительная информация. «Ребята, видимо, не были с новыми» которые готовы скорее голодать, но не писать для заработка. Варяг тоже считал, что настоящий профессионал вполне способен раскрыть то лучшее, что в нем заложено, даже работая на заказ и для заработка. Все указывало на то, что эти спорщики, доставившие Варягу несколько веселых минут, от работы не бегают. «Прошу прощения», — обратился варяг к трем приятелям. Те тотчас же прервали споры и уставились на него доброжелательными взглядами людей, всюду ищущих повод для веселья. «Прошу прощения, господа. Вы, случайно, не художники? Мне кажется, я видел вас недавно на выставке в Манеже. Меня в одной газете, которая только начинает выходить, просили подыскать художников для сотрудничества». Да, мы художники, приосанился Шатен. Художники слово. Вы могли видеть нас в манеже, начал объяснять толстяк, но не потому, то есть именно потому. Так как же насчет сотрудничества в газете? Перебил его воряк. Толстяк с неожиданной для художника деловой хваткой принялся выяснять, о какой газете, о каких формах сотрудничества и о каких заработках идет речь. Хоть вся троица произвела на Варяга чрезвычайно благоприятное впечатление, условия, которые он назвал, были весьма скромными.